Глава 33. Заключительная. Привет. Как у тебя дела? У меня вот особо ничего нового. Кайлу недавно поменяли протез на более современную модель. Ходит теперь всем хвастается. Говорит, что он терминатор воплоти. А повязку-то какую начал носить? Детям очень нравится. Называют его пиратом. Вчера поцарапала машину. Какая-то бабуля на парковке супермаркета задела тележкой. А так, все по-прежнему. Кстати, ты знал, что Эверест не самая высокая гора? Самая высокая Мауна-Кеа. Я вот впервые вчера услышала. Эмма провела рукой по надгробной плите. — Мне и тебя не хватает, Алекс. Надеюсь, тебе хорошо там. — Мама, мама, папа опять меня щекочет! И сразу к маме жаловаться побежала. «Ну все, сейчас я защекочу тебя до смерти, моя принцесса!» Эмма повернула голову в сторону детского смеха и улыбнулась. «До встречи!» Она подошла к мужчине, и они вдвоем взяли за руки маленькую девочку лет пяти. «Мам, я хочу мороженое. Сейчас же осень, холодно для мороженого». «Тогда я хочу туда, где тепло, чтобы есть мороженое». «Действительно, может, съездим на море?» «Милый, что думаешь?» «С тобой хоть на край света!» «Пап, даже в Арктику?» Он рассмеялся и потрепал ребенка по голове. «Ну, насчет Арктики я бы подумал». Эмма шла и все еще не могла поверить в то, насколько счастлива. Подойдя к машине и усадив ребенка в детское кресло, она повернулась к мужчине. «Кайто, я так сильно тебя люблю!» Спасибо за то, что ты рядом. Я всегда буду рядом, любовь моя. До конца наших дней. Все-таки я нашла ключ от кандалов.